и чудо-агрегат заработал. Зажиточные станции стали худо-бедно обеспечены электроэнергией. Правда, свет давали порционно, только с 7 до 8 утра и с 9 до 10 вечера, а напряжение в самопальной сети хватило лишь для того, чтобы скудно осветить жилище, если, конечно, имелась неперегоревшая лампочка. Кто-то тратил энергию на приготовление пищи,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 И радиоактивной пыли, то на безымянке к этим прелестям добавлялся жесткий фон почвы и руин. мутации здесь происходили гораздо быстрее, и эффект возымели просто убойный на пару видов городских тварей пришлось сполдюжины безымянских порождений. плодились они кучно и шустро, поэтому через несколько поколений в созданиях сложно было угадать человеческие черты. Генотип перекорежило винтом.